скалята и комиссар Булыга. Это была не просто компания друзей, настоящая коммуна. Сложилась она в 1916-17 годах. Ядром её были Нерезов, Белименко, Фадеев, Бородкин, Цой. В разное время то появлялись, то уходили другие: Яша Голомбик, Женя Хамиков и Сёдольников. Мы презирали деньги и собственность. Кошелёк у нас был общий. Мы менялись одеждами, когда возникала к тому потребность. Как мы были счастливы, писал Фадеев. Когда образовалась коммуна, вы, девочки, вернее уже девушки, были естественным центром её притяжения, а домик на набережной был главным местом сбора. В доме на набережной жили Ланковские, там молодёжи было удобно собираться. Дом был небольшой, двухэтажный, деревянный, оштукатуренный. Стоял он в том месте, где позже построили гостиницу Владивосток, в сотне или меньше шагов от высокого берега Амурского залива. Друзей звали соколятами, от спортивного общества Сокол. Есть фотография, где они сняты вместе. Пятёрка основоположников коммуны и Голомбик, единственный из друзей доживший до старости, Нерезова, ставшего секретарём Тарусского райкома партии и первого ректора Московского авиационного института Судакова-Белименко, расстреляют. Бородкин погибнет на гражданской, Цой на великой отечественной, Фадеев лишит себя жизни сам. из воспоминаний Аси, записанных литературоведом Сергеем Преображенским. Мы собирались все вместе, играли, бродили берегом моря, пели песни, делились друг с другом своими мыслями, мечтами. Став постарше, мы слушали музыку, пели, читали стихи. Среди нас обнаружились и певцы, и чтецы, и музыканты. Любили мы петь хором. Саша, Фадеев Любил читать стихи и, надо сказать, читал их превосходно. Обычно он забирался за цветы, которых в комнате Ланковской всегда было очень много. Стоял он прямо, слегка закинув голову назад. Правая его рука обычно была заложена за борт в форме на ученической куртке. Он любил Пушкина, Некрасова. Молодые люди рисовали закаты на Амурском заливе, подлинные Владивостокское сокровище. Именно в заливе, а не обо море, протекающем чуть не в 1000 километров к северу, написан знаменитый вальс Макса Кюсса. Амурские волны первоначально залива Амурского волны. В 1950 году Фадеев да милочей вспомнит один из давних вечеров с друзьями. Был сильный ветер, на Амурском заливе штормило А мы почему-то всей нашей компанией пошли гулять. Мы гуляли по самой кромке берега, под скалами. Там же по набережной шли куда-то в сторону к морю, от купальни Комнацкого. Мы уже знали, что Ли должна будет уехать. Срок, кажется, ещё не был известен, но все уже знали, что это неизбежно. Было темно, волны ревели, ветер дул с необыкновенной силой. Мы бродили с печалью в сердце и почти не разговаривали, да и невозможно было говорить на таком ветру. Потом мы нашли какое-то местечко под скалами, укрытое от ветра, и стабунелись там, прижавшись друг к другу. Я помню, Лив вдруг вся так и прильнула к Петру, а он обнял бережно её рукой. Мне и тогда, и сейчас кажется, что Пётр не любил Лию, но он чувствовал, что она любит его. И так как мы все в общем были связаны очень чистыми, рыцарски бережными, благородными отношениями, должно быть, он её очень жалел. А может быть, я, как самый молодой и тогда самый наивный в делах этого рода член комонны, просто многого не знал и не замечал. Я ошибаюсь теперь. Так мы стояли долго-долго, согревая друг друга и молчали. Над заливом от пены и от более открытого пространства неба было светлей. Мы смотрели на ревущие волны, на темные тучи, несущиеся по небу, и какой-то очень смутный, по мысли, но необыкновенно пронзительный почувству голос тогда говорил мне: «Вот скоро и конец нашему счастью, нашей юности. Куда-то развеет нас судьба по этому огромному миру». Такому неуютному, холодному, как эта ночь с ревущими волнами, воющим ветром и бегущими по небу темными рваными тучами. На душе у меня было тревожно в самом грозном смысле этого слова, и в то же время где-то тоненько-тоненько пела протяжная нотка, и грустно было до слез. Живя в приморском городе, мы были не разлучны с морем. Нас особенно влекло оно в бурную погоду, когда разбушевавшийся тайфун бросал растрёпанные громады холодных волн на берега Амурского залива, вспоминала Ася. Вскоре тайфун накрыл всю страну, до самых да краёв. Мы много тогда читали. Нас уже остро начинали волновать и политические события. Всё чаще стали возникать споры, которые нередко затягивались на несколько дней. В то время я еще не знала, что некоторые из наших мальчиков уже состояли в подпольных политических организациях. Саша Фадеев уже получал в то время партийные поручения, но это было тогда для нас девочек тайной. Весной 1918 года началась интервенция: японская, английская, американская. Вспыхнул бело-чешский мятеж, Води-Востокский совет пал. Молодые люди, которых сама жизнь подвела к революции, не искали друг друга, а сразу узнавали друг друга по голосу. То же происходило с молодыми людьми, шедшими в контрреволюцию, писал Фадеев. Когда он, проведя лето 1918 года в Чугуевке, вернулся во Владивосток, его двоюродный брат Всеволодирцы сидел в заключении на чешской ГАУПТВАХТЕ, а другой брат Игорь работал в большевистском подполье. Фадеев так вспоминал братьев. Как работник крупнее был Всевлод. Он был опытнее, с большой политической закалкой, а Игорь не успел, как следует развернуться. Но оба были очень неординарные люди, люди волевые, бесстрашные, очень преданные. На меня лично они оба оказали решающее влияние на моё большевистское оформление. Фадеев тоже стал подпольщиком. Лию и Асю в эти дела не посвящали. Ася. Я стала смутно понимать, что наши мальчики знают куда больше, чем знаем мы. И эти усиленные занятия спортом, их неожиданные исчезновения из поля нашего зрения. Новыми подругами мальчиков стали другие девушки. Подпольщицы Уже в 1918 году Фадеев, товарищ Булыга, вступил в РКПБ. Весной 1919 года началась мобилизация в Колчаковскую армию, что привело к всплеску партизанского движения. Кто не хотел воевать у Колчака, уходил в сопки. Ася вспоминала, как пришёл Нерез, одетый по-рабочему, в сапогах, куртке, кепке, сказал: "Уезжаем". А мне с вами нельзя? Это это неинтересно. Ушел в партизаны и Фадеев, хотя мобилизации в армию Клучика он еще не подлежал. Восемнадцать ему должно было исполниться лишь в декабре девятнадцатого года. Но уже весной он, плюнув на выпускные экзамены, двинулся вслед за товарищами в Сучанскую долину, ставшую очагом приморского партизанского движения. В следующие 2 года Саша Булыгов-Адеев воевал против японцев и белогардеев в Приморье, Приамурье, Забайкалье, вспоминал. В это время был большой подъём партизанского движения, развёртывались крупные боевые действия, карательные экспедиции белых всюду терпели поражение. Мы четверо Три мужки Тёра и Д'Артаньян, как мы шутия называли нашу четверку, были зачислены в Сучанский отряд рядовыми бойцами в Новолитовскую роту и ушли на побережье к устью Сучана, где получили настоящее боевое крещение. В общем, мы были совершенно отчаянные ребята, нас любили и в роте, и в отряде. Петр Нерезов был старший Грише Белименко и Сани. Бородкина на один год, а меня на два. Он был человек очень твердый, не болтливый, выдержанный, храбрый, и, может быть, именно благодаря этим его качествам мы не погибли в первые же месяцы. В такие мы попадали переделки из-за нашей отчаянной юношеской безрассудной отваги. Мы так старались друг перед другом не уронить себя и так заботились о сохранении чести друг друга, что сами не замечали, как постепенно воспитали друг в друге мужество, смелость, волю и росли политически. Мои полны были пафоса освободительного, потому что над Сибирью и русским Дальним Востоком утвердилась власть адмирала Колчака. Мы полны были пафоса патриотического, потому что родную землю топтали подкованные башмаки интервентов. Война большая и суровая воспитательница. К этому времени мы уже испытали много тяжёлого, жестокого, видели трупы замученных карателями крестьян, потеряли в боях многих людей, которых успели полюбить, знали о арестах в городе лучших наших друзей по подполью. знали о чудовищных зверствах в контрразведках белых и в то же время из писем наших друзей подпольщиков Владивостока мы узнавали, что такой-то и такой-то из наших бывших товарищей соучеников ушёл в белую армию или в офицерскую школу. Такой-то подлечит, такой-то мальчком уходит в сторонку. Всё это ожесточало наши сердца. Много из прошлого казалось уже детски наивным, требовало пересмотра. Кое-кого из бывших товарищей мы теперь, не дрогнув, расстреляли бы, если бы он попал к нам в руки. Иных мы презирали, а бы них сожалели, что дороги наши пошли в рось. Еще в детстве Фадеев дружил с Женей Хомяковым, Гришей Кравченко и Шурой Дреколовичем. Родители которых владели богатыми хуторами на берегах Уссурийского залива, под Шкотово, в Петровке и на восточной окраине Владивостока. Мне фатально пришлось участвовать в 1919 году в разорении партизанами всех трёх этих хуторов. Хутора эти, в силу их благоустроенности и обширности, всегда служили базой для командования белых карательных экспедиций. Кроме того, в амбарах было много хлеба, а в конюшнях, пунях и хлевах немало лошадей, коров, свиней. Все это было захвачено для партизанских отрядов. Можете себе представить, как интересно мне было на охотаре Хомякова спустя несколько месяцев после того, как я пользовался его гостеприимством. К чести моей сказать, я не испытывал решительно никаких угрозений совести. Никого из хозяев, понятно, не было уже на хуторе, но прислуга и работники хомяковых меня узнали и пытались через меня отстоять хозяйское добро. Пришлось мне прочести им целую лекцию о революционной законности. И я очень быстро повзрослел, обрёл качество воли, выдержки, политически обогнал своё поколение на несколько лет, научился влиять на массу. преодолевать отсталость, косность в людях, идти на перекор трудностям. Всё чаще обнаруживал самостоятельность в решениях и организаторские навыки. Одним словом, я постепенно вырастал ещё хотя и маленького по масштабам, но политически всё более сознательного руководителя. Тут начался первый страшный разгром партизанского движения японскими силами. Потянулись недели тяжких поражений, потерь, голодовок, немыслимых по расстояниям и по быстроте движения переходов из района в район. Диверсии на железной дороге, перестрелки. Булыгов Адеев агитировал крестьян, участвовал в выпуске партизанской газеты. Уже тут раскрылась его способность к работе с массами и главная страсть живое слово. Он же он скажет, как писатель в своём рождении я обязан этому времени. Я познал лучшие стороны народа, из которого вышел. В течение 3 лет вместе с ним я прошёл тысячи километров дорог, спал под одной шинелью и ел из одного солдатского котелка. Дружная компания юношей и девушек, понятно, давно распалась. то ли с уходом парней в партизаны, то ли несколько раньше. Много лет спустя Вадиев пытался вспомнить, как это происходило и почему. Всё осталось в памяти как слитная симфония юности. Я не помню точно, когда мы сошлись, и юноши, и девушки, именно как совместная дружеская компания. И я уже совсем не могу вспомнить, как, почему и когда Это всё распалось. Было ли это распадние нашей компании потому, что весной 19 года все мы, юноши, ушли в партизаны или по какой-либо причине мы перестали встречаться раньше? Мама Аси вышла замуж во второй раз, за Александра Катаева, доброго молчаливого человека с Урала, который служил бухгалтером у Бриннеров и имел от них неплохую комнату. Ланковские уехали: сначала из центра города в район под названием Гнилой угол, потом вместе с главой семьи, ненадолго вернувшимся из эмиграции, за границу. Лия уехала, и весь девический круг, этот центр притяжения вместе с милым домиком на набережной, распался. Вы ушли из домика, очевидно, в семью матери. Другие связи, которые, собственно, шли через вас наших милых девушек, сами собой распались. Да и политическая наша позиция способствовала распадению старых знакомств. Восстанавливал Фадей в памяти прошлое. Если бы Ли не уехала, мы, конечно, встречались бы в прежних условиях, и, конечно, встречаться нам в 1918-19 году. Было бы уже невозможно без политических споров и разговоров. И, может быть, мы втащили бы тогда наших милых девушек в нашу деятельность. Правда, я немножко помню настроение Ли в семнадцатом-восемнадцатом году, и мне кажется, она не пошла бы за нами. Но вы были натура загадочна, полна огромных возможностей. В вас всё-таки иногда вспыхивал и бурлил мятежный бунтарский огонёк. Социально мы все, мальчишки, были в общем сходны с вами среди. В конце концов, вы могли бы даже размежеваться и с Ли и пойти за нами. Но вы всего этого уже не могло быть, потому что всё распалось просто в бытовом плане из-за отъезда Ли. Ася Я горжусь дружбой с ними и немножко досадую на них, что не нашли они возможным посвятить меня в своё дело, дать мне какую-то настоящую работу. Ведь была девушка подпольщица Зоя Секретарёва и воевала в тайге Тамара Головнина. 4-го-5-го апреля 20-го года произошло японское выступление. Интервенты, нарушив временное перемирие, Атаковали красные гарнизоны по всему Дальнему Востоку. Во Владивостоке японцы арестовали партизанского генерала Сергея Лазо. Тот успел отметить литературные задатки Фадеева. Мол, разбулыга с таким выражением читать вслух некрасово, значит и сам обладает талантом. И его товарищи Алексей Луцкого и Кузанов Фадеева всело до сибирцев. Их передали белым, башкирёвцам. Те сожгли всех троих в паровозной топке. Другой кузен, Игорь Сибирцев, вскорь раненый, застрелился, чтобы не быть обузой товарищам при отступлении. Гражданская война, как видим, была для Фаддеева братлубийственной в прямом смысле слова. В голове кошмарный винегрет: погибли Санька, Фельдман, Игорь, Хрытоша, Серабабин, ранен в Володи маленький, поморозились Гришкой Хомяков, ампутированы ноги у Никитенко. Сам Булыгов Адеев во время японского выступления, отходя с боем из Спасска дальнего к Спасительной таге, получил пулевое ранение в бедро. Лежал в санитарном вагоне, поправлялся, снова воевал до начала 1921 года. На последнем этапе Фадеев уже в Забайкалье исполнял обязанности комиссара одной из бригад Народно-революционной армии Дальневосточной республики. Тогда комиссар не только следил за настроениями и воспитывал бойцов, но и контролировал действия командира, как это описано в Фурмановском чипаеве. Это была исключительно важная должность, а ведь булыги, заметим, было всего 19. В этот период он участвовал в ликвидации Читинской пробки, разгроме войска Тамана Семёнова. Почти каждый разъезд, каждая станция бралась нами с жестокими боями. Мороз стоял в упору 30-40°. Люди были плохо одеты и обуты, отмораживали руки, ноги и слепли от белизны снега на сверкающем солнце. На дорогах этой войны Фадеев забыл свою любовь. Не потому, что увлёкся другой девушкой, просто забыл, был занят другим. Ещё в начале 1920 года, отправленный во Владивосток по делам Спасского гарнизона, Фадеев виделся с товарищами по подполью, но у него даже мысль не шевельнулась встретиться с Асей. Настолько всё это ушло, как что-то наивное и детское. в далёкое прошлое. Оправившись после ранения, Фадей снова попал во Владивосток и опять не вспомнил об Ассе. Я жил на дачу у Сибирцевых на двадцать шестой версте, жил около месяца. Это была вторая половина августа и первая сентября тысяча девятьсот двадцатого года. Стоял чудесная солнечная погода. Я столько пережил застекшие полтора года, что был просто влюблён в этот солнечный Владивосток с окружавшими его сверкающими от солнца бухтами и заливами. Мне так не хотелось уезжать, но нам, мне, Игорю и Тамаре Головниной, предстояло по фальшивым документам с китайскими визами ехать через Градеково, Харбин, Сахалян в Благовещенск. где в это время уже не было японцев и была наша власть. И вот я жил под Владивостоком и в самом городе около месяца. Душа моя, повторяю, была свободна, но мне и в голову не приходило искать вас. В этом жесточении борьбы, в этом новом, уже совсем взрослом мире большой политической ответственности В мире новых дружбы, привязанностей и на почве совместных испытаний как-то сам собой незаметно для меня милый прекрасный образ первой моей любви все отдалялся и отдалялся от меня в дымку далекого далекого прошлого, дымку золотого неповторимого навсегда ушедшего детства. Так сама собой и ушла в эту дымку моя любовь к вам. Самый ваш образ всё более отдалённо, всё менее ясно выступал из этой дымки в памяти моей. Он точно растворялся, таял, пока даже черты его не стёрлись совершенно в моей памяти. Теперь это даже невозможно вспомнить, когда именно произошло это, но это тоже произошло с той жёсткой естественной жизненной неизбежностью, с какой вы не могли полюбить меня в те годы. Теперь, когда я по вашим письмам знаю, что это совершилось во мне как раз в ту пору, когда мы, ваши друзья, всё более и более становились нужными вам, что это совершилось в период всё более нарастающего вашего одиночества и нависших над вами личных несчастий, мне тяжело писать об этом. Но я снова повторяю то, что написал вам в одном из писем, то, что составляет особенную прелесть юности. Часто является и причиной её несчастий. Я сильно и непосредственно любил вас, и также непосредственно, по естественному ходу жизни, любовь моя ушла. В юности часто кажется, что тебя ещё многое, многое ждёт, а между тем, истинная большая любовь редкость, она неповторима, утрата её часто невознаградима совсем. Я никого не полюбил и никем не увлекался. Любовь ушла из моего сердца сама собой. Я остался один. Конечно, я к тому времени уже становился юношей-мужчиной. Женская красота томила меня, но я никого не любил, и хотя я уже сам многим нравился, это отсутствие любви не позволило мне поступать так, как поступали многие юноши вокруг меня. То есть сходиться без любви. Я глубоко чувствовал возможность настоящей любви в своём сердце и не находил этой любви, и жалел и себя, и тех, кто разменивал свои чувства вместе со мной. После боёв в Забайкалье комиссара Булыгу избрали делегатом десятого съезда партии. Он стал одним из самых юных участников съезда. В Москву в марте 1921 года он ехал в одном вагоне с другим комиссаром, будущим маршалом Иваном Коневым. На съезде, подойдя к Ленину, Фадеев с мальчишеским восторгом потрогал его пиджак. И прямо со съезда вместе с Коневым отправился подавлять кронштадтский мятеж. Там Фадеев получил второе ранение и снова в ногу, полз по льду Финского залива, истекая кровью. Госпиталь. Демобилизация. Московская горная академия. Учёбу снова не окончил, властно потянули к себе партия и литература. Так и будет он всю жизнь разрываться между ними. Ася, казалось, навсегда осталась в прошлом. Одинокий волк. Развитый, талантливый, сильный юноша, пользующийся, в общем-то, успехом у девушек, я долгие годы не мог никого полюбить. Конечно, во мне уже заговорил пол, началась пора увлечения определённого порядка. Но я был чист душой и телом. Какой-то внутренний голос говорил мне: "Не то, не то". И до конца 1922 года это были увлечения, скрытые во мне самом. Я не добивался предмета своего увлечения, а скрывал свои чувствония. Одно из этих увлечений всё-таки было довольно сильным, и если бы мне на него ответили, наверное, мы сошлись бы. Но к счастью или к несчастью этого не случилось. Девушка была на четыре года старше меня, любила другого и вышла за него замуж как раз в тот день, когда я лежал тяжело раненный на финском льду под Кронштадтом. Я сначала сильно огорчился, но уже через неделю забыл о любви к ней, и это было лучшим доказательством того, что это была не любовь. В 1925 году Фадеев женился на писательнице Валерии Герасимовой. Детей в них не было. Семья начала распадаться в двадцать девятом году, окончательно разошлись Александра и Валерия в тридцать втором, но сохранили дружеские отношения. Мне было очень трудно найти новую жизнь. Любовь вообще найти нельзя. Придя к убеждению о необходимости переменить обстановку, я решил уехать на дальний восток. Тогда Фадеев предпринял две попытки вернуться в Приморье навсегда. В тридцать третьем приехал на полгода вместе с режиссером Александром Давженко, решившим снимать фильм «Аэроград» о строительстве на дальнем востоке нового города и происках японских шпионов. В тридцать четвертом Фадеев привез на дальневосток писательскую бригаду Рувима Фрейермана, Петра Павленко и Антона Гидоша. Жил здесь целый год. Я уже вымохал к тому времени взрослую дитину. Я уже немало повоевал и сходил тысячи километров дорог. И я любил наш край большой, мужественной любовью. Я остался совершенно одинок. Детей у меня от первого брака не было. Я не имел никаких должностей, кроме своей профессии и совершенно свободный, несколько разочарованный, что меня кресло. Я вернулся на родину с намерением навсегда остаться в крае. Человек на середине между тридцатию и сорока годами вполне уже зрелый человек и к тому же в самом расцвете деятельности. Но к тому времени он незаметно накапливает и немало житейского мусора, и в случае какого-то личного душевного кризиса у него появляется желание словно начать все сначала. вернуться к истокам своего жизненного пути к юности. В сущности, тогда это духовное возвращение еще вполне возможно, потому что, как это в мои сорок восемь лет теперь особенно видно, тогда между тридцатью и сорока годами человек еще совсем, совсем молод, а то, что он умнее и опытнее, это только плюсы его второй молодости. В Владивостоке Фадеев жил за городом в военном санатории на океанской. Порой ходил в город пешком, за добрые двадцать верст до да пособком. Иногда я пешком ходил во Владивосток через седанку, вторую речку, первую речку, мимо дома, где жил Сани Бородкин. Я выходил на Комаровскую, заходил во двор дома владельца, где жил в детстве у Сибирцевых. И всё было таким же, как в детстве. Только на пустыре против дома, где мы играли в футбол, поставили цирк. Да, всё было таким же, только я уже был другим, и рядом со мной не было решительно никого из тех людей, которых я любил. Бродил по Владивостоку, лежал у моря, грустил, мечтал, вспоминал. Мог часами лежать под солнцем на горячих досках, закрыв глаза, ощущая все то же, что и в детстве, особенный, неповторимый изобилие -за водорослей, запах тихой океанской волны с невыносимо щемящим сердцем. Называл себя старым седым одиноким волком. Я скитался по свету и окончательно, как мне казалось, не мог никого полюбить. Мне было как-то особенно тяжело жить в смысле жизни личной вот в эти 1930-е годы, годы самого большого моего одиночества. В те годы Владивосток ещё очень мало строился. Я застал его почти таким же, каким покинул. Я ходил по знакомым дворам и улицам, и всё, всё оставалось ещё прежним. Но людей моего детства и моей юности во Владивостоке уже не было или почти не было. Мне некому было сказать, а помнишь, я мог часами бродить по городу с грустностью снённым сердцем, предаваясь воспоминаниям в полном одиночестве. Жил абсолютно один на даче на девятнадцатой версте вблизи от залива. Как порой грустно мне было. Залив замёрзс Метель мила. Иногда всё оттаивало, как это бывает в наших краях уже в феврале. Я много гулял один и жил, можно сказать, воспоминаниями. Я работал тогда над романом Последний из УДГ, над его третьей частью, которую критика находила наиболее удачной. Но, конечно, я не мог жить много лет в таком состоянии одиночества и душевной ранимости. С Асией в это время Фадеев не встречался. Даже не знал и не пытался узнать, где она живёт, но много раз ходил мимо того самого домика на набережной. Боже мой, сколько раз я проходил мимо домика, где столько прошло безвозвратного, счастливого. Я подолгу стоял возле него, над этим обрывом, над этим заливом, с которыми тоже так многое связано в моей душе. И мне жалко было уходить, потому что не хотелось разрушать того грустного, чистого, как бы детстве в строе души, который овладевал мною. Он тогда не знал, что в домике по-прежнему жила Нина Сухарукова, одна из подруг Аси и Лии. Внутрь так и не зашёл. Обе попытки вернуться в Приморье не удались, хотя власти даже выделили Фаддееву квартиру в строящемся доме. По соседству с тем самым бывшим коммерческим училищем. Дисциплинированный солдат партии Фадеев вскоре вернулся в столицу и больше на Дальнем Востоке не бывал никогда, хотя думал о нем постоянно до самого конца. Я вернулся с Дальнего Востока в Москву в сентябре тридцать пятого, но еще до лета тридцать седьмого года был одиноким. Это очень плохо. Человеку быть одиноким в течение многих лет в самом расцвете его сил. Но, конечно, жизнь все-таки взяла свое. В тридцать седьмом году я женился, женился наконец-то по большой и взаимной любви. Его супругой стала актриса московского художественного театра Ангелина Степанова. Фадеев усыновил её сына Александра в 1944 году, у них появится и общий ребёнок Михаил. По всей вероятности, именно из-за этого брака переписка Фадеевой и Колесниковой завязалась позже, чем могла бы. Известно, что в 1930-х, судя по всему, во второй их половине, Фадеев получил письмо от Аси, жившей тогда в Узбекистане, но не ответил. тоже объяснил почему какое волнение и смуту вызвало оно то ваше письмо в моей душе и как нарошно в ту пору когда только-только началась новая моя жизнь и я уже знал что теперь не должен и не могу даже пытаться изменить эту мою жизнь до самой смерти значит были мысли о том чтобы изменить жизнь И случись это письмо чуть раньше, всё могло пойти по-другому, о своём втором браке Фадеев писал: "Я вступил в полосу большого личного счастья, но тут же добавлял, что ни он, ни жена не имеют возможности пользоваться им. Мы оба страшно заняты, судьба то и дело разлучает нас. У меня просто сердце сжимается от тоски, любви, боли, неудовлетворённости, желание счастья и близости. Потом, вероятно, многое изменилось, Фадеев напишет: "Мне во многом в жизни везло, не везло только в любви". Чувствуется, что в последние годы он был внутренне очень одинок. Второе письмо Асе пришло вовремя. Может быть, оно даже продлило Фадееву жизнь на несколько лет. Он схватился за него как утопающий за соломинку. Это второе письмо. Ася написала уже из Приморья, из Спасска Дальнего. Она попала туда вслед за сыном, окончившим лётное училище и попавшим на Дальний Восток в стройвую истребительную часть. Из Спасска приезжала во Владивосток, ходила, как раньше Фаддеев по набережной, разглядывала ещё стоявший тогда домик Ланковских, вспоминала друзей юности. Неодолимо захотелось увидеть кого-нибудь из них, получить от кого-то хотя бы весточку, но я не знала ни одного адреса. Сли и мы связь потеряли в период войны. Проще всего казалось найти Александра Александровича Фадеева. Он известный человек. Я послала ему письмо. Переписка Александра и Александры началась в 1949 году. Тогда Фадеев работал над второй редакцией Молодой гвардии. В этой книге он наделил краснодонских комсомольцев подпольщиков чертами своих старых друзей по Владивостокскому подполью. По формулировке Валерии Герасимовой, переодел заповедные образы своей юности в одежды комсомольцев сороковых годов. Не случайно подпольщики Краснодона поют в фашистском застенке марш дальневосточных партизан. По долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд. Неужели эта проекция мысленной и эмоциональной возвращения в приморскую юность всколыхнула давно забытые чувства? Вот как он начал первое письмо Касе 1 июня 1949 года. Наконец-то я пишу вам, пишу, когда вы должно быть уже перестали считать меня хорошим человеком. Пронадбилось несколько лет, и каких лет? После того, как я получил первую весточку от вас из Средней Азии, чтобы наконец я смог вам ответить. Это как раз потому, что вы, моя милая юность, и мне всегда трудно, очень трудно написать вам Вы бы мне не простили обычного формального вежливого ответа. Да у меня и рука не двинулась бы для такого ответа. Тогда, взволнованный вестью от вас, я всё думал: вот-вот освобожусь немного, напишу с той нежностью к вам, которую я с дней юности всегда ношу в своей душе, как чистые-чистые воспоминания. А жизнь сурова. Она идёт себе да идёт по своим законам. А там глядишь, началась война. Эта переписка была с родниле до ходу. Всё минувшее ожило, нахлынуло. Фадей вернулся в юность в Приморье, тем более что теперь Ася жила в Спасске, с которым у него было столько связано. Каждый год весной и осенью я проезжал через этот маленький городок, чтобы попасть из училища домой или из дома в училище. Неподалёку от него, в селе Черниговке, жил Гриша Белименко. Если вы читали "Молодую гвардию", то в лирическом отступлении, начинающемся словами "Друг мой, друг мой", я писал именно о Грише Белименко как о друге, который ждал меня, чтобы нам вместе добираться до училища. Он всегда останавливался у своего родственника на окраине Спасска, и я действительно подъезжал к Спасску ночью, После двух-трех дней пути на подводе через чудовищную тайгу я жил в Чугуевке, с замиранием сердца думал, застану ли я его или нет, и всегда заставал, потому что он ждал меня. В апреле 1920 года в ночь японского выступления мне пришлось даже сражаться за этот маленький городок, и я был в первый раз ранен на одной из его улиц. А в этом теперь почему-то тоже очень приятно вспоминать. Этот Спасск, городок моего детства, где я могу ходить с завязанными глазами. Да, я знаю улицу, на которой ваш домик и ваша школа, и это действительно тот самый садик, в котором мы гуляли с Гришей и подружились тогда с пленными венгерцами, игравшими в оркестре. Задылетние саны тогда были обращены к речке. И вы действительно можете найти место, где я был ранен, только оно далеко от вас. Я был ранен возле Эллинга. Лёва, колесников, сказал мне, что он стоит до сих пор. Наши части, теснимые японцами, отступали тогда на Дубовскую и Калиновку. Это было ранним утром 5 апреля 1920 года. Моя далёкая милая юность называет Фадей Фасю. Родная моя, самый близкий мне человек на земле. Обращается ещё на вы с большой буквы, но подписывается просто Саша. Просит не говорить ему больше о разнице положений. Спрашивает, чем он может помочь, не нуждается ли Ася. Та отвечала, что всё есть. Вот разве что огонёк не всегда купишь. И он тут же подписал её на множество журналов, которыми она делилась с коллегами-учителями. Напрасно вы постеснялись сказать своим сослуживцам, что знаете меня и переписываетесь со мной. Разве в этом есть что-нибудь зазорное? Ведь они могли бы пользоваться вашими журналами и газетами вся школа. Я могу прислать для вашей школы, для пополнения ее библиотечки, сто пятьдесят, двести книг разных новинок. Вы меня используете в этом смысле и не стесняйтесь, ведь это все пойдет на пользу ребятам. и вашим товарищам по работе. Если он действительно надолго забылась ее, когда он вспомнил ее вновь, в одном из писем тысяча девятьсот пятьдесятого года Фадеев рассказывает: впервые после нескольких лет полного забвения я вновь вспомнил о вас как раз после того, как Гриша Белеменко и Голомбик видели вас и приехав в Москву рассказали о вас. Не знаю, видели ли они Нон Эсмана, но они рассказали о вашем браке. Конечно, они не знали того, что вы вышли замуж за поэта, не знали его псевдонима, говорили просто, что вы вышли замуж за одного из сыновей Матвеева. Я, между прочим, знаю семью Матвеевых и где они жили. Я знал самого старика То есть Николай Матвеев Амурского Валерию Втушенко пишет, что в том самом Матвеевском доме на Обрекской бывали знакомые Фадеева Константин Суханов, глава Владивостокского совета, Константин Рослый, поэт и партизан, кузен Фадеева, все вот сибиряцы. Возможно, бывал там и сам Фадеев. Знал и знаю одного из его сыновей, который работал тогда в кооперации Владивостока и сейчас работает в кооперации в Москве. Вероятно, имеется в виду Николай Матвеев-Бодрый. Знал другого его сына, поэта-футуриста, который писал под псевдонимом Венедикт Март. Знал младшего Матвеева, который был в партизанах. Видимо, это Георгий Матвеев, равестник Фадеева. А, нон эсма, почему-то совершенно не помню. После вашего письма ко мне прошлым летом я даже не в значитель спросил поэта Николая Осеева, который в наши с вами годы был во Владивостоке и знал поэтическую среду, знал ли он нон-эсмо. Он мне сказал, что был такой, но я лично не смог его вспомнить. Очевидно, разговор с Белименко и Голомбиком состоялся еще в 1920-х годах. Однако Вадиев не делал попыток найти Асю и даже на первое её письмо не ответил. Зато ответил на второе и писал ей до самой смерти. Эти письма автобиографическая повесть Вадиева о его приморской юности. Много лет не бывавший в Приморье, он без запинки и ошибки вспоминает улицы, фамилии, даже погоду. Та скует по местам и людям, воскрешает юношеские переживания. Это Фадеев непривычный, незнакомый, настоящий, которого не все уже могли видеть за железным занавесом его гранитного медального облика. Рискну сказать, что эти письма, посмертно вышедшие в журнале Юность в 58 году и составившие книгу Повесть нашей юности, лучшие тексты Фадеева наряду с разгромом. Это документальная лирическая проза, исповедь, не написанные мемуары. В них рождаются и умирают так и не воплощённые в рассказах или повестях сюжеты, их безжалостно абортированных у Фадеева куда больше, чем доведённых до результата, поблёскивая как золотинки в речном песке. И ныне считают, что после разгрома Фадеев пропил, продал рамотал свой яркий юношеский талант. Письма Кассиа доказывают, что это не так. В них он снова подлинный, молодой, страстный, любящий, беспощадный к себе, страдающий, сомневающийся. В этих письмах, может, на тот момент уже только в них, Фадейв чувствовал себя свободным от предыдущих лет, должностей, тяжестей. Возвращался в юность, снова ощущая себя мальчиком с большими ушами. Слова его становились горячими, как молодая партизанская кровь. Показательная фраза Веры Инбер, назвавшая письма к Асе юношескими. Под броней ордина носса, лауреата писательского генсека, жил юноша чувствительный и раннимый, но вовсе не инфантильный. В письмах литературного генерала оживал идеалист и романтик, которого многие уже не видели за обликом большого писателя и чиновника, как невиден стремительный поток под сковавшим реку ледяным панцирем. Эти письма сбивчивы, торопящиеся, кажется, слышно, как учащённо бьётся сердце автора. Это и есть хроника сердца, эпистолярная кардиограмма, в которой пульсирует любовь и боль. Скорее после начала переписки осенью 49 -го года Фадеев во главе советской делегации попал в Китай, где ровно в эти дни победой коммунистов Мао заканчивалась долгая гражданская война. Что я переживал, когда доехал до Харбина во время китайской поездки? Подумать только, От Хорбина всего лишь часов двенадцать езды до Ворошилова, тогда пятьдесят седьмого года, именовался нынешний Уссурийск. От Ворошилова четыре-пять до Спаска. Так хотелось дать вам телеграмму именно из Хорбина, но в ту пору еще нельзя было дать частной телеграмму из Хорбина в Приморье.